Голдинг и голдинг в кавычках. 1986. Я встретился с Уильямом Голдингом только один раз. На приятном, немноголюдном приеме осенью 1983 года. Всего за три недели до известия о том, что ему вручена Нобелевская премия. О грядущем награждении он, скорее всего, уже знал. Но во время нашей с ним встречи за не обмолвился об этом ни словом. Оба мы померкли в сиянии Дэвида Сесила, который тоже там присутствовал. Трудно не померкнуть в лучах того, кто столь забавно вспоминает, как презрительно обошлась с ним Вирджиния Вулф в ее же собственной гостиной и рассказывает множество других не менее забавных историй. Однако я полагаю, что мы оказались в ситуации, типичной для большинства писателей. Нас забивают искушенные говоруны и рассказчики. Писательские таланты редко кроются в устном слове или в способности оставить, после такого неформального общения, неизгладимое впечатление на собеседников. Спешу, однако, добавить, что я никак не был разочарован в своем знаменитом коллеге-писателе. Более того, был даже несколько обескуражен. Почему-то Голдинг-человек, его наглядное присутствие в тот день не вполне отвечало тому, каким, по моему разумению, он мог быть. судя по его книгам или по тем немногим сплетням, какие я о нем слышал. Не вполне отвечал образу, который я должен на самом деле поставить в кавычки, обозначив существо, образованное исключительно знаками препинания. Голдинг. В кавычках. Это должно выглядеть наивно и глупо с моей стороны, поскольку мне давно уже пришлось осознать, что я сам по необходимости делю жизнь с точно таким же закавыченным существом, как Голдинг, Крайне несправедливым образом нечто, называемое «фаулс», в кавычках, стало моим представителем в мире читательской публики, нечто, напоминающее грубую восковую фигуру, обладающую, как мне кажется, лишь поверхностным карикатурным сходством с оригиналом. Я полагаю, что японские рабочие, устанавливающие в заводских гимнастических залах, набитые чем-то изображения ненавидимых ими людей, так называемые «фигуры ненависти», тем самым избавляются от негодования и недовольства. Такой фигурой и стал «фаулс» в кавычках. Время от времени этот чудовищно неудовлетворительный суррогат вызывает у людей чувства противоположные, что-то вроде бездумного поклонения, подобно какому-нибудь малоизвестному местному святому у католиков, но и тот, и другой образ остаются одинаково далекими от сколько-нибудь узнаваемой реальности. Реальный голдинг Приветливый, мягкий человек во всех своих внешних проявлениях, хотя и, время от времени, не без грубовато-добродушной резкости в случае несогласия с собеседником. Если бы я не знал, кто он такой, я мог бы предположить, что передо мной бодрый отставной адмирал, как, кстати говоря, он и представлен, явно ради комического эффекта, на одной из фотографий корабельного экипажа в недавнем номере египетского журнала. Голдинг воплоти, Человек, в котором одновременно проявляются сила и сдержанность, суховатый юмор, а иногда проглядывает и глубоко запрятанный демон. Это человек, в котором еще живы черточки былого школьного учителя и вместе с тем того, кого в давние годы службы в морской пехоте мы называли «матлот», то есть «старый мореход», о чем всякий, кто прочел краткую биографию на задней стороне обложки какой-нибудь из его книг, мог бы заранее догадаться. Он выглядел старше, чем я ожидал. Я всегда думал о нем, как о своем ровеснике, хотя на самом деле он седоборот и на пятнадцать лет меня старше. Непонятно почему, но в тот день он показался мне, что выглядит совершенно абсурдно, похожим, с одной стороны, на елизаветинского ученого-епископа, из тех, что были наиболее терпимы и гуманистичны, на этакого криетистского сарума, никогда не существовавшего в природе, а с другой — на слокома, совершавшего длительные морские путешествия в одиночку, хотя бы лишь метафорически, но теперь предпочитающего о них не упоминать. Мы ухитрились обменяться парой другой комплиментов, когда внимание наших собеседников было чем-то отвлечено. Голдинг рассказал мне, что его новый роман «Бумажные люди», тогда еще не опубликованный, будет о писателе, которого преследует литературовед, и мы коротенько обсудили этот аспект нашей жизни – Письма, визиты университетских преподавателей и ученых, исследователей, пишущих диссертации. Поболтали об обоюдном интересе к небольшим суденышкам, к хождению под парусом, это было мне понятно, и о его несколько меньшем интересе к лошадям, что было мне непонятно, так как сильнее моей неприязни к этим животным лишь подозрительность к их обожателям. Встреча наша показалась бы плоской и пресной любому, кто когда-то проглотил и переварил старый миф о том, что писатель обязательно еще и говорун и блестящий рассказчик. Остроумный, неудержимый сплетник, человек, демонстрирующий глубочайший интеллектуальный дискурс и всякое такое. Я сам, по темпераменту, а теперь и в силу чего-то вроде принципа, в этом плане абсолютно несостоятелен, а тогда понял, что и Голдинг не испытывает необходимости отличиться в искусстве и вести беседу. Но самое главное, что я понял во время встречи, было то, как мало я знал о Голдинге, приятном пожилом человеке, сидевшем рядом со мной, и насколько больше о «голдинге» в кавычках, о той самой закавыченной, полумифической, полулитературной, полуфиктивной фигуре. Если говорить на простом и ясном родном языке, знал не о нем, как он есть на самом деле, а каким я его себе представлял. Я прекрасно понимаю, что друзья — которые так гостеприимно свели вместе нас, наших жен и лорда Дэвида Сесила, сделали это самыми добрыми намерениями. Но должен признаться, я давно уже испытываю нелюбовь ко всякого рода литературным встречам, какими бы приятными и хорошо задуманными они ни были и какими бы увлекательными ни казались они зрителям. Допускаю, что опыт у меня в этом плане довольно ограниченный, но даже по этому опыту судя существуют очень важные условия — Способствующие успеху такого предприятия. Два писателя должны видеться наедине ни жен, ни мужей, никаких третьих сторон и прежде всего никаких более литераторов или какой-либо книжной аудитории. Может быть, некоторые писатели и встречаются друг с другом впервые с удовольствием и радостью, с чувствами иными, чем праздное или осторожное любопытство, но я прошу позволения в этом усомниться. Для начала обе стороны слишком много знают, о весьма специфическом характере их обоюдных занятий. Они могут почти ничего не знать о личных триумфах и провалах каждого из них, о темных ночах и светлых днях коллеги, его попутных ветрах и ветрах противных, об опыте, пережитом во время бурного морского путешествия. Но каждый из них знает по меньшей мере то, что перед ним человек, тоже побывавший в море. Оба знают, какое опустошение их одинокая профессия совершает в их душах, Знают ее грехи и волнения, ее тайные наслаждения, ее трясины отчаяния. Им известна расплата, зачастую просто ужасающая, которой эта профессия требует от писателя. Известны и то, кто они есть на самом деле и кем стали в кавычках. Помню, теперь уже много лет тому назад, свою встречу с молодым американским писателем, будущим Хемингуэем, вне всякого сомнения, который настойчиво добивался от меня ответа на вопрос. сколько раз в день вы занимаетесь этим анонизмом. Он имел в виду, сколько часов в день я пишу. В его метафоре, это понятно каждому писателю, есть зерно истины, хотя сама форма оставляет желать много лучшего. Думать о создании литературного произведения, не приравнивая этот процесс к анонизму или себелюбию, столь же невозможно, как думать о море без волн. Кроме всего прочего, мы, писатели... Редко встречаемся друг с другом, не испытывая чувства соперничества, пусть даже более или менее успешно подавляемого. Абсурдный дух конкурсов красоты или спортивных соревнований незримо присутствует на таких мероприятиях, или, может быть, вернее было бы сравнить этот дух с призраком зловещей и иррациональной футбольной лиги, где место и даже категория твоего собственного клуба никогда не бывают точно определены. Критерии судей неясны, А правила постоянно меняются. Большинство писателей постарше, как мне кажется, уже достаточно умудрены, чтобы не страдать из-за этого бессонницей. Они понимают, что к тому времени, когда последний матч будет сыгран и победитель определится, они успеют уснуть вечным сном и окажутся далеко за пределами стадиона. И только когда они оказываются лицом к лицу друг с другом, вопрос о сравнительном статусе грозит показать им свою мерзкую рожу. Мы оба, и Голдинг, и я, каждый по-своему, прошли через опыт незнакомый большинству писателей. То есть мы были признаны критикой, и кроме того, на нашу долю выпал некоторый финансовый и международный успех. Книги обоих стали бестселлерами в Америке, из-за чего пострадал статус каждого из нас у себя дома, в Британии. Мы видели, как наши работы бесконечно обсуждаются, анализируются, разымаются на части, захваливаются и обличаются. Мы стали жертвами, характерной для двадцатого века мании, обращаться с живыми художниками так, будто они уже умерли. Этот процесс, возможно, и доставляет удовольствие преподавателям и студентам в университетской аудитории. Но у все еще дышащего существа на секционном столе, во всяком случае у меня, вызывает иные ощущения, особенно когда от него ждут, что он с благодарностью воспримет вскрытие и будет счастлив сыграть роль трупа. Мне кажется, Голдинг однажды уже описал всю абсурдность ситуации, когда оказалось, что о нем опубликовано больше книг, чем он успел написать. Презрение, с которым он пишет о преследуемом и преследователе в бумажных людях, говорит само за себя. До сих пор я рассуждал о Голдинге в кавычках объективно, но это может быть неверно понято. Несмотря на ординарность нашей встречи, я воспринимаю его совершенно иначе. Подозреваю, что ни университетские ученые, ни простые читатели не могут и представить себе, как писатели воспринимают других писателей. Мне часто задают вопрос, столь любимый всеми и всяческими интервьюерами. «Кто из ныне живущих англоязычных писателей оказал на вас наибольшее влияние?» На это я обычно с ехидством отвечаю. Дефо. Однако, возвращенный на правильный путь от собственных софизмов по поводу того, кто мертв, а кто ныне жив, — В контексте литературы и вынужденный отвечать на поставленный вопрос, я вот уже много лет подряд называю голдинга с парадоксальной для интервьюера оговоркой, что влияние не то слово, что я скорее употребил бы такие слова, как пример для подражания или ангел-хранитель, но даже и они не вполне подошли бы к случаю. Просто дело в том, что я всегда испытывал теплые чувства, квази братскую, квазибратскую, квазисыновнюю привязанность к голдингу в кавычках. Я был в восхищении, радовался, словно близкий родственник, член семьи, когда он получил премию Букера, и еще более, когда ему дали Нобелевскую. Должен признаться, такая реакция для меня не очень обычна в тех случаях, когда писатели получают ту или другую из этих премий. Гораздо чаще, в девяти случаях из десяти, я остаюсь совершенно равнодушен. Я ужаснулся, когда был объявлен Нобелевский конкурс, и я услышал от одного известного литературного редактора с Флитстрит. позвонившего мне, чтобы узнать, как я на это пререагирую, что Голдинг встретил довольно холодный прием. Дорис Лессинг была единственным исключением у самых разных английских романистов, к которым обратился с просьбой о рекомендации. Меня, как и того редактора, это отсутствие великодушия тогда просто озадачило, а задачивает и до сих пор. Циники скажут, это ребячество или неискренность, если тебя удивляет отсутствие великодушия, у других писателей, возможно, но я могу истолковать этот феномен лишь как узкоцеховую слепоту, непостижимую неспособность увидеть, какую роль сыграл и продолжает играть Голдинг для современного романа именно потому, что остается, я говорю об этом как можно проще, столь явно суи генерис, своего рода, своеобразным единственным в своем роде писателем, собственной единственной в своем роде школы писательского мастерства. то есть он, так сказать, сам себе писатель и сам себе школа. Я мог бы воспринять эту холодность как еще одно свидетельство английской приверженности школам и традициям, столь близкой к нашей, хотя и таящейся под внешней оболочкой, злосчастной любви к социальным классам и разрядам, к нашей подозрительности ко всем, кого мы не можем немедленно определить на должное место в этой системе. Близкой, кстати говоря, и по тону бесчисленных рецензий, и даже потому, как нам свойственно говорить о книгах в частных беседах, еще и к обычной школе для детей из среднего класса, где к писателю относятся как к вечно отстающему ученику, а к критику, неважно, дилетанту или профессионалу, слишком часто как к саркастически отчитывающему или садистски порющему этого ученика учителю приготовишек. Насколько мне известно, даже самые враждебные и осудительные рецензии в неанглийских культурах По тону бывают, во всяком случае, направлены от взрослого к взрослому, а не от учителя. Де от амба, сверху вниз, на голову презираемого и вызывающего раздражение юного тупицы в подразумеваемой обстановке школьного класса. Со всей силой и властью, стоящего за учителем некоего высшего, предполагается, что сомнений в этом и быть не может института. Де густибус. Примечание. Де густибус. О вкусах Часть пословицы «De gustibus non est disputandum» — о вкусах не спорят. Разумеется, кому-то может не нравиться книга, кто-то может ее просто не взлюбить. Дело в том, что выгодное лишь для одной стороны влияние ничего в принципе не одобряющего истеблишмента, наличные суждения, стало нашей национальной болезнью. Я, конечно, способен видеть, что помимо выдающихся достоинств у Голдинга, в кавычках писателя, есть недостатки и слабости. Точно так же всякий писатель читает любого другого автора. Я не сочту безупречным ни одного из великих, во всяком случае из моих великих, ни Дефони Остин, ни поглощенного Остин Пикока, ни Гарди, ни даже Флабером. Подозреваю, что не вполне принимаю некоторые взгляды Голдинга на жизнь или его распределение приоритетов там, где я ему симпатизирую. И как я уже упоминал, я не могу сделать ему величайший из традиционных комплиментов. то есть заявить, что чувствую его влияние, так сказать, в текстуальном смысле. Но все это для меня практически не имеет значения. Я пишу не так, как он. Однако он остается, если не в специфическом, то в общем родовом характере творчества, таким писателем, каким я изо всех сил пытаюсь стать. Когда мы встретились, мы пожали друг другу руки, как и подобало типичным представителям английского среднего класса, каковыми мы оба отчасти и являемся, но другая моя часть жаждала, чтобы мне удалось или чтобы позволили обстоятельства найти что-то чуть более романское, более демонстративное в этом человеке. Что-то от «Шер Дорогой метер, Может быть, какое-нибудь гальское объятие. Увы, у нас в Англии эту карту надо разыгрывать очень тонко, иначе тебя сочтут человеком эксцентричным. Еще один из моих бэт Нуар». Здесь кошмары. Бет-нуар пугало. То, что писатели часто смешивают с поп-звездами, спортивными кумирами, киноактерами. Это предполагает, что самый акт творчества для читательской публики должен быть равнозначен стремлению постоянно находиться в свете рампы, требовать все большей и большей популярности. Ни один романист, ни один писатель, в каком бы жанре он ни работал, не станет отрицать, что мы пишем, чтобы нас читали. Я лишь хотел бы послать подальше, скажем, в Китай, как того слишком умного греческого изобретателя в маленькой ехидной басне «Чрезвычайный посол» предположение, что мы жаждем любой славы, неважно какой. Разумеется, есть на свете романисты, поощряющие это массовое заблуждение. Их вера в себя, в свой талант, в свой гений или в продаваемые тиражи их книг и размеры получаемых авансов, испытав ледяное дыхание реальной действительности, заслуживает немедленного включения в любой Сотисье Литературной глупости. Примечание. Сотисье. Сборник плоских мыслей, оговорок, ошибок известных авторов Подозреваю, что именно по этой причине некоторые из таких авторов и в самом деле становятся в каком-то смысле актерами, полусознавая собственную шизофреническую раздвоенность, умело выставляя на публичный показ избранную самостоятельно или навязанную обстоятельствами и принятую ими личину. На продвинутой стадии болезни они гораздо теснее срастаются с маской, чем со своим истинным разумом и собственной душой. Мало что и кто может остановить этот процесс самораздувания, самоинфляции, и уж, конечно, ни издатели, ни элитагенты, ни литературное сообщество в целом, для которых самое изысканное меню — писатель и его публичное «я», его робинсизмы и раузарии, а вовсе не его тексты. Отказ от возможности стать персоной, в кавычках, в указанном смысле, допустить, чтобы Голдинг и Голдинг, в кавычках, отделились друг от друга, и есть одна из главных причин, почему мне всегда было по душе творчество Голдинга. Чувство, что здесь передо мной писатель, каким-то чудом остающийся самим собой, довольствующийся тем, что его положение зависит исключительно от того, что он пишет, а не от того, как величественно. эксцентрично или с учетом желаний публики заставляет его вести себя надетой и маском. В этом он для меня оказывается по самой сути своей писателем-любителем, дилетантом, а не профессионалом. Предсказуемость – вот что является одновременно величайшим недостатком и величайшим достоинством английского романа. Недостаток – в его порой слишком охотной и самодовольной готовности следовать условностям жанра, как в жизни – условностям общественным. и даже тем, что были установлены автором для самого себя в его более ранних работах, из-за чего он или она время от времени ушибается о собственной находке. В «Камень преткновения» вечный жупил всякого писателя. Достоинство в богатстве, какое можно извлечь из, на первый взгляд, узкого пространства и ограниченной палитры. Если роман должен быть написан на нескольких дюймах слоновой кости, в этом нас, англичан, никому не побить. Сей Палладиум по-прежнему располагается в священном треугольнике между ненавистью к излишествам, уважением к прошлому и хорошим вкусом. Служение его ревнителей начинается с допотопных времен, от Ричардсона достигает серебряных вершин в Джейн Остин, а в наши дни продолжается в таких талантливых писательницах, как Элизабет Тейлор и Барбара Пим. Другая страна впервые заявила о себе в Дефо и Стерне, достигнув апофеоза в XX веке, В творениях Джойса и Лоуренса. Все эти названные мной писатели были отступниками от существовавших в их времена традиций. Некоторые отступали мягко и осторожно, иные как слон в посудной лавке, но все они всегда так или иначе взламывали что-то, будь то в языке, в описании персонажей, в методе повествования, в эмоциональной или сексуальной откровенности или в сотнях других вещей. Проводимое мной различие между взломщиками и конформистами очень грубое, дающие слабые представления о качестве произведений. Тем более, что хороший конформист всегда побьет плохого взломщика, а хороший взломщик плохого конформиста. И все же еще одно, всегда привлекавшее меня в Голдинге в кавычках качество, это непредсказуемость. А ведь предсказуемость так тесно связана с респектабельностью, какую я всегда обнаруживаю в избранных им темах, даже и в самом стиле, строка за строкой его произведений. По сути своей, я уверен, она рождается из честности и независимости, из твердой решимости следовать воле собственного воображения, куда бы оно ни вело. Издательские рецензенты и рецензентки здесь, несомненно, издадут стон, особенно та, что однажды рассказала мне о главном недостатке многих отвергнутых ей рукописей. Слишком богатое воображение, слишком бедная техника письма. Это «слишком богатое воображение», отказ писать то, что безопасно и предсказуемо, возможно, порой избивало Голдинга с правильного пути. Но я полагаю, что это не было ошибкой начинающего. Это болезнь, свойственная роману даже на самом высоком уровне. Более того, она чуть ли не главный источник его энергии. Воображение всегда обгоняет способ его выражения, и одно из величайших наслаждений творчества — попытка заставить отстающего нагнать ушедшего вперед. а то, насколько удачно или разнообразно автор пытается это сделать, несомненно, доставляет величайшее наслаждение при чтении. И мне нравится в «Голдинге» в кавычках, как он, казалось бы, заново атакует эту проблему в каждой новой книге, никогда не опираясь на предыдущий успешный опыт. Никто не станет спорить с утверждением, что он мастерски выстраивает фабулу, что он блестящий интерпретатор отдаленного прошлого, как в «Наследниках», но он никогда не опирается на один определенный подход, на одно определенное умение. Одержимость собственным воображением, способность позволить именно ему диктовать технику письма, а не наоборот, есть, по моему мнению, один из самых завидных талантов или состояний писателя, несмотря на все очевидные опасности и грозящую расплату. По самой природе вещей такое состояние не может не накликать врагов. Один вражеский батальон должен явиться от профессиональных издателей, которые обожают повторение пройденного в самой крайней форме, в виде так называемого роману по рецепту, какой фактически в той же мере пишется заказавшим его издателем, что и автором. Этому тошнотворному направлению в сегодняшнем издательском деле, требующему, чтобы трезвый коммерческий расчет управлял естественными художественными стремлениями писателя, противостоит как воплощение вечного отрицания, Голдинг в кавычках. Точно так же противостоит он и другим врагам, бездумным почитателям устоявшихся традиций, чей неизменный литературный идеал сохраняется почти так же твердо, как ортодоксальный прихожанин хранит свою веру, и кто считает всякое посягательство на этот идеал малейшее несоблюдение его канонов равнозначным, во всяком случае, судя по злобности, с которой преследуется нарушитель кощунству. Вот почему голдинг в кавычках для меня. Пример для подражания и ангел-хранитель. Гляди-ка, он прошел через это и добился своего, значит, это можно сделать, да к тому же в одиночку. Не думаю, что мой достаточно своеобразный взгляд на других писателей, умерших и ныне живущих, манеры судить о них прежде всего с точки зрения естественной истории, то есть не столько по принципу моральному или оценочному, сколько по тому принципу, что все виды равны между собой, или, перефразируя Оруэлла, более равны, чем нам обычно хотелось бы думать. Могут быть полностью приняты кем-либо еще. Однако, я полагаю, тоже можно сказать и об ином, противоположном, к сожалению, широко распространившемся взгляде, который у меня ассоциируется с вопросом, какой здесь, в Дорсете, я не раз задавал и все еще задаю себе. Почему мы, люди, современные, не способны писать, как Томас Гарди? Однажды, доведенный до крайности... Я ответил, что до глубины души рад, что не могу писать как Гарди, и был тотчас же безвозвратно проклят за безобразное тщеславие и жесте, оскорбление величества. Увы, читатели во всем мире не обращают внимания на этимологию слова «новел» — роман. Для них все всегда лучше в прошлом. И в этом «голдинг» — в кавычках — всегда высится передо мной, словно древний мингир или монолит, как вечное доказательство того, что существуют иные верования, иные религии. Вероятно, ни «голдингу» в кавычках, ни «голдингу» не придется по душе изображение его этаким иконоборцем в храме английской литературы. Однако некая часть невыраженного словами смысла и значения нашей встречи за ланчем крылась для меня в присутствии Дэвида Сесила. Если бы там оказался марсианин, он наверняка принял бы лорда Дэвида за маститого романиста, а нас, остальных, – за его ярых поклонников, каковым должен признаться, я вовсе не являюсь или когда-то не являлся. Когда я был студентом на французском отделении в Оксфордском Нью-колледже в 1940-х годах, мы яростно спорили из-за него, делились на его поклонников и противников, и споры эти выходили далеко за пределы английского отделения. Некоторым пуританам он казался невыносимо легковесным этойкой мушкой красоткой, танцующей над рекой жизни, другим самим воплощением жизни литературной элиты и самой литературы, знающим всех, знающим все. Но важнее всего, в тускло-сером аскетизме послевоенного Оксфорда он был иным. Его можно было увидеть как-нибудь вечером, грациозно и эстетично опершимся на ограду под глицинией, возвышающейся над садом нашего колледжа, с изящным томиком в руке. Читая, он, казалось, не замечал нас, шумных студентов, игравших на лужайке в шары. Можно было услышать его призрачно бестелесный голос, прежде чем сам Дэвид Сессил появлялся из-за угла нью колледж Лейн. Он читал себе вслух Теннисона. Апокрифические анекдоты о нем, рассказывавшиеся его легко поддающимся пародированию голосом, то неожиданно громким, то тихо бормочущим, ходили по всему Оксфорду, имя им Легион, как и о другом профессоре Сэрре Исайе Берлине, тоже по случайности бывшему моим моральным куратором. «Нет-нет, ради всего святого, не приходите ко мне со своими проблемами, мой милый, я совершенно ничего не знаю о морали молодых людей». Помню, я видел одного из них, забыл кого именно, входящим во дворик перед колледжем, под руку с леди Эдит Ситуэл, дамой гораздо более королевской осанки, чем нынешняя королева, которая незадолго до того посетила наш университет. Эдит Ситуэл была сама литература, и ее спутник удостоился гораздо больше чести, сопровождая ее, чем он мог получить от любых рангов или званий присуждаемых обществом в целом или даже от высокой научной репутации это зрелище было символично для того образа живой литературы который сложился у меня в оксфорде литература профессия исключительно для особо возвышенных существ почти столь же далеких от обыденной жизни как устрашающая компания завсегдатаев эксклюзивного кафе на олимпе все сводилось к знаменитым именам к знакомству с ними, к тому, чтобы быть увиденным в их обществе. Я не мог полностью избавиться от этого дурмана, от взгляда на литературу как на источник славы, вплоть до тех пор, пока сам не стал писателем и не убедился на собственном опыте, как иллюзорные массовые представления о жизни преуспевающего, в кавычках, литератора. Ее удовольствие редко соответствует ожиданиям публики, а ее огорчение, по большей части, кроется как раз в том, что по мысли читателей мы должны бы приветствовать с распростертыми объятиями. Разумеется, можно избрать себе определенный «севуар фэр» — здесь способ жизни, или «севуар экрир» — здесь способ писать. В Оксбридже, хотя даже и это имело бы свои не только положительные, но и отрицательные стороны. Элегантные серебряные браслеты, если пользоваться языком романа, неминуемо превращаются в железные наручники. Но я полагаю, что университет Вообще не может служить путеводителем по реальностям писательской жизни. Опасаюсь, что эта мишурная, порождающая грезы сторона литературного Оксфорда прошлых лет оказалась в моем мозгу тесно связанной с фигурой, нет, с аурой лорда Дэвида, как и вызывавшего самую большую зависть студента моих оксфордских дней Кена Тайнена. Аура эта была возрождена сравнительно недавно, всего несколько лет тому назад, когда мне грозил суд по обвинению в клевете. со стороны секретаря общества Томаса Гарди. Один журнал воспроизвел мое замечание о том, что некоторые из наиболее идолопоклонствующих членов этого общества подобны иступленным фанаткам какой-нибудь рок-группы. Секретарь общества взял на себя труд сообщить мне, что такое сравнение возмутительно и явится техчайшим оскорблением для таких членов общества, как лорд Дэвид Сесил. Напыщенность этого заявления ни в коем случае не может быть виной лорда Дэвида. Я уверен, что его мнение даже не спросили, да и сам я вовсе не имел в виду никого из столь ученых членов общества. Вся моя совершенно иррациональная неприязнь, какую я в Оксфорде мог испытывать к тому, что, как мне казалось, он в себе воплощает, очень скоро снова испарилась перед реальностью, когда мы встретились за ланчем почти 40 лет спустя. И все же. Причиной моих тогдашних ощущений было не что иное, как то, что Голдинг и я сидели рядом на банкетке за столиком у камина, а по другую сторону столика, против нас, сидел лорд Дэвид. Было ясно, что он дружен с Голдингом, и они оба уважают друг друга. И все-таки, когда мы вот так сидели там, мне в душу закралось что-то вроде предчувствия некой издревле существующей полярности между выдающимися представителями литературного истеблишмента, с одной стороны, и выбившимися из низов, а все писатели — люди, выбившиеся из низов, романистами из другой. Легчайший, еле слышимый шелест противостояния, чисто символического, между разбирающимся в предмете профессором, носящим имя блистательного древнего рода, память о котором всегда незримо витает над профессорской головой, и подверженным ошибкам, живущим в сегодняшнем дне писателем, этим еретиком-гуманистом, о котором я упоминал в самом начале. Такие мысли роились только в моей голове, Эти двое ничего подобного и не думали. Я пишу о том, что никоим образом не отразилось ни в одном сказанном слове. Эта полярность, разумеется, существовала между тем «голдингом» в кавычках и тем «дэвидом Сессилом» в кавычках, которых я сам придумал. Между двумя порождениями моего собственного воображения. Между тем, кто обрел знания литературы путем чтения, преподавания, размышлений и создания научных работ о литературе. и тем, кто не неволей сам есть литература, ибо творит ее и является ее составной частью. Может быть, честнее было бы сказать, что на какой-то момент я почувствовал непроходимую пропасть, пролегающую между Творцом и даже самым тонким и знающим критиком, толкователем. Жизнь одного кажется тесно сплетенной с жизнью другого, и во многих смыслах так оно и есть, только по самой сути своей они навсегда необратимо отделены друг от друга. Я хочу еще сказать, что в этом самонавязанном противостоянии я полагал себя, и метафорически, и буквально, целиком на стороне Голдинга. Есть целый ряд других, ныне живущих английских писателей, которыми я восхищаюсь по разным причинам, но ни одного, с кем я чувствовал бы себя столь тесно связанным. Эмоционально, почти во всем, а в том, что касается воображения и сопереживания, просто полностью. Я непременный член его партии. Вполне вероятно, как знать. что будь мы должным образом знакомы, как обычные люди, наши отношения вовсе не сложились бы. Голдинг мог оказаться случаем гораздо более трудным, чем Голдинг в кавычках. У нас у обоих имеются труднопереносимые причуды. Он ни за что в жизни не заставил бы меня влезть в джотпуры или во что-либо меньшего размера, чем плавучий Хилтон на Ниле. Но в конце концов, это ведь совершенно неважно, что я не знаю его толком вне кавычек. Голдинг когда-нибудь умрет, хотя, очень надеюсь, у него еще много лет впереди. Голдинг, в кавычках же, не умрет никогда. Я знаю его как непреложность будущего. Примечание. Это эссе впервые появилась в 1986 году, как часть книги Уильям Голдинг, «Человек и его книги», изданной в честь его 75-летия. Уильям Голдинг, увы, теперь уже умер. Между прочим, Оригинал этого эссе был продан отрицательному герою романа «Бумажные люди». Этот бодрый отставной адмирал, этот Джошо Слоком, представляя, как ему могут не нравиться такие мореходные образы, и даже не смею добавить, капитан Капера. Но ведь он действительно совершил свое свободное плавание, что делает его поистине предтечей. Он своим примером помог мне, да и многим другим писателям, в чем я совершенно уверен, благополучно пройти и сквозь бури, и сквозь мертвый штиль наших собственных проблем. Он показал, как важно доверяться своему чутью или воображению, как важно позволить ему вести, пусть даже к ошибкам, как важно оставаться самим собой перед лицом условностей, моды, хвалы и хулы критиков, коммерческой мудрости и всего прочего. Таков, по меньшей мере, мой ему долг. А теперь, ко всем чертям смущения, его и мое. Когда-то в печати он назвал меня... Юный Фаулс, чем смертельно обидел. В отместку я называю его Шерметер и обнимаю самым теплым чувством.